Я смотрела на инквизитора всеми силами, пытаясь побороть неконтролируемую легкость в теле, а заодно и бессмысленную кашу в голове, которая с каждой секундой становилась все более бессмысленной. Внезапно мне захотелось взлететь. Казалось, я смогу это сделать. А еще подскочить со стула, рассмеяться и закружиться. Я чувствовала себя легкой, словно воздушный шарик. И абсолютно счастливой. А двое мужчин в комнате для допросов вскоре стали казаться мне лучшими друзьями которым непременно нужно рассказать обо всем на свете. Ведь они самые добрые, самые понимающие. «Итак, Карина Одридж», — произнёс Инквизитор. «Вижу, заклинание правды на вас подействовало. Вы мне больше не отвратительны», — сообщила ему, и он кивнул, сказав, что всё работает. «Не будем терять времени зря. Давайте вернёмся в прошлое, в день смерти вашего отца. В тот раз вы были при нём, потому что ваша мать тоже слегла». Вы и, возможно, ваш младший брат Рори. Как раз этот момент я бы и хотел прояснить. Стефан Одридж призвал к своему смертному адру вас двоих? Или же вы пришли одна? Но я не помню», — безмятежно сообщила ему. Инквизитор склонил голову. В его глазах промелькнуло удивление, но он все же продолжил. «Ваш отец сказал», — цитирую, «Ты должна быть счастлива, Рина. Только в этом заключается спасение Равейны. Ты, Ерори, помните, я вас всегда любил. Именно это и заставило меня. Конец цитаты. По вашим словам, у него закончились силы, и он не договорил. В сознание Стефанодорич с того момента больше не приходил, так что вы понятия не имеете, что ваш отец имел в виду. Все так и было? Говорю же, я ничего не помню. Когда это произошло? Удивленно спросила у него. Инквизитор, порывшись в бумагах, назвал мне дату. Февраль 5721 года. И я серьезно задумалась. В феврале у нас были закупки, а заодно мне удалось заключить несколько удачных контрактов с новыми поставщиками. Я месяц моталась по всему Дальнему Востоку. Но год не совпадал. Почти на 3700 лет. «А можно повторить вопрос?» — спросил у инквизитора. «Я вам все-все расскажу, но я не понимаю». Именно в этот момент в дверь ударили, а потом она распахнулась и на пороге стоял... Это был Маркус Блэкстон, собственная и крайне недовольная, даже рассерженной персоной. «Но почему же он злится?» — промелькнуло в голове. «Неужели на меня?» «Маркус!» — воскликнула я. Собиралась было подскочить на ноги, но инквизитору это не понравилось, поэтому тотчас же последовал окрик. «Сидите, Рина удридж Она пройдет со мной» спокойно произнес маркус хотя атмосфера в комнате для допроса накалилась до невозможности стало настолько тяжелой что я больше не была уверена в том что смогу взлететь я ее забираю на каком таком основании скривился инквизитор на основании приказа лорда Тортона. главы тайной канцелярии королевы вот бумага с его подписью на стол инквизитора лег документ а ваше самоуправство лорд кроули как и применение заклинания правды без особого на то основания, будет рассмотрено в самое ближайшее время. Я этого так не оставлю». И он не оставил. Вернее, оставил двух пришедших с ним магов разбираться с инквизиторами, после чего поманил меня за собой, и мы пошли. Маркус, прижимая меня к себе, куда-то долго вел длинными и сумрачными коридорами, при этом наказав молчать. Я шагала рядом, иногда подпрыгивая от радости и кивая на его слова, что мне ни в коем случае не стоит ничего говорить, пока мы не выберемся на улицу. В какой-то момент я получила свое пальто, шапку и коньки, а вот варежек не было. Наконец мы покинули каменную обитель Инквизиции, и я счастливо вдохнула полной грудью. втянула в ноздри ночной зимний воздух, после чего снова покивала на слова Маркуса, что домой мы поедем в его служебной карете. Можно, конечно, идти порталами, так намного быстрее, но он хочет проследить, чтобы действие заклинания правды прошло для меня без последствий. Прошу тебя, сохраняй молчание, Ирина, произнес Маркус. Ты сейчас в таком состоянии, что можешь рассказать мне нечто такое, о чем потом будешь сожалеть. К сожалению, снять это заклинание не получится, но его действие уже скоро закончится. Но, пожалуй, в ближайшие полчаса нам с тобой стоит любоваться звездным небом. Я послушно уставилась из кареты наружу. Любовалась, пока окончательно не продрогла, и мне надоело, поэтому я перестала смотреть на небо. Вместо этого стала разглядывать сидевшего напротив меня Маркуса. Пусть мы ехали по ночной равеине, но под потолком висел маленький магический светлячок, и мне все было отлично видно. Мак был красив, даже очень. И почему я раньше этого не замечала? А теперь и заметила, и. Замерзла? спросил Маркус. «Немного». «Позволь мне согреть твои руки, Рина. Не знаю, куда пропали варежки», — Произнес он с сожалением. «Но завтра я решу эту проблему». «С радостью». Отозвалась я и тотчас же сунула ему свои руки, после зажмурилась от удовольствия, от его теплого и нежного прикосновения. «Ты мне очень нравишься, Рина», — внезапно произнес Маркус. «Заметь, это не вопрос, а констатация факта». «Настолько нравишься, что я едва не сошел с ума, когда услышал от Рори, что тебя забрала Инквизиция. Боялся, что они могут причинить тебе вред, поэтому спешил как мог. Но все таки немного не успел. На тебя накинули заклинание». В ответ я ничего ему не сказала, потому что вопросов он не задавал. Вместо этого полностью растворилась в ощущении его присутствия, близости и бесконечного счастья. От того, что Маркус держал мои руки в своих. Через какое-то время появилось понимание того, что он отвел от меня серьезную беду. Судя по всему, я постепенно приходила в себя. Оказалось, о Роре Маркус тоже позаботился. «Я оставил с твоим братом своего человека. За ним приглядят», — произнёс он в ответ на мой немой вопрос. «К тому же скоро мы уже будем дома. И мы прибыли». К этому времени туман в голове почти развеялся, но ощущение счастья и умиротворения не проходило. С Маркусом, который все еще держал мои руки в своих, мы поднялись на третий этаж. Он стукнул в дверь и вскоре нам открыл улыбающийся мужчина, лицо которого тотчас же приняло серьезное выражение. Все в порядке, господин Блэкстон. Я сделал именно так, как вы просили. Нам даже удалось достать игрушки. Правда, не так много, как хотелось бы. Спасибо, Филлипс, произнес тот. Можешь быть свободен, дальше я уже сам. Вскоре Филлипс нас покинул, а я прошла в свою квартиру и. Снова увидела праздник. Тут ко мне кинулся рори. Подбежал и обнял так сильно, что я даже охнула. Оказалось, дожидаясь моего возвращения, брат занимался тем, что наряжал самую красивую елочку на свете, сейчас стоявшую в углу возле окна. Несколько гирлянд все еще лежали в ящике на полу, но блестящие игрушки уже висели на зеленых ветвях. Кажется, немного не хватает света. С деловым видом произнес Маркус, и по взмаху его руки на ветвях зажглось несколько разноцветных магических огоньков. А так все выглядит довольно хорошо. Ты молодец, Рори. Похвалил он брата, на что тот, все еще прижимаясь ко мне, покивал с важным видом. Я только испугался, произнес брат, когда эти люди тебя похитили, Ирина. Поэтому я сразу побежал к дяде Маркусу. Он поехал за тобой, а дядя Филипс пришел через несколько минут. И мы с ним отправились за елкой, а потом за игрушками. Для нас даже специально открыли магазины, и все это я выбирал сам. Осталось только повесить две гирлянды и несколько стеклянных зайцев. Они в той коробке возле елочки. Все очень красиво, Рори, похвалила его. Затем смотрела на то, как Маркус, не мешая нам разговаривать, менял местами разноцветные магические огоньки на елке, заявив, что хочет добиться наилучшего светового эффекта. Это было настолько мило, что я... «Заклинание, правда, еще действует?» — спросила у него. «Остаточная его часть», — отозвался Маркус. «Так что, если ты не хочешь...» «Как раз хочу», — улыбнулась ему. Затем повернулась к брату. «Рори, ты должен кое о чем у меня спросить». «О чем? «Спроси, нравится ли мне дядя Маркус». «А он тебе нравится?» «Рина, скажи, что нравится, потому что мне очень...» Я усмехнулась, затем закрыла глаза. «Мне очень нравится Маркус Блэкстон. Я испытываю к нему самые теплые, самые искренние и сильные чувства. Но я не понимаю, почему он меня до сих пор не поцеловал. Последнего говорить я не собиралась, оно вышло само по себе. Явно заклинание правды виновата. Но уже в следующую секунду Маркус был рядом. Его руки вокруг меня, его губы прижимаются к моим. После чего последовал нежный и быстрый поцелуй. Но даже от такого сердца забилось слишком быстро». Впрочем, Маркус отстранился, потому что Рори стоял рядом и с ревнивым видом смотрел на нас. «Рина, нужно повесить гирлянды», — заявил мне брат. «И ещё у нас три зайца в коробке». «Сейчас», — сказала ему. «Погоди немного, скоро все сделаем». Потому что Маркус поцеловал меня еще раз, словно ему было сложно оторваться от моих губ. А потом мы пошли вешать зайцев и гирлянды. Миссис Ван Роуз, Цветочная улица, 15. Этим вечером Летиция Ван Роуз не ждала гостей. В целом, она не ждала их никогда, но сегодня решила изменить своим принципом и написала письмо единственной племяннице. Затем натянула шубу, закуталась в два пуховых платка и выбралась на улицу, чтобы отпустить его в почтовый ящик на перекрестке. Мистера Чаппера тоже с собой взяла, хотя прогулка по холоду не пошла тому на пользу. Вернувшись домой, песик снова принялся чихать, после чего самым несчастным видом улегся в свое кресло и теперь дрожал, добавляя летиции тревог. Как и ее родня, они тоже принесли с собой только тревоги. Летиция считала их дармоедами и бездельниками, которых интересовало только одно ее деньги. Единственная из всей семьи Летиция достигла благополучия. Сперва удачно вышла замуж, за мужчину на 35 лет старше себя. Довольно быстро став вдовой. Детей боги ей не дали, о чем она втайне сожалела. Летиция не захотела менять свободу на новое замужество. Вместо этого занялась делами. Но унаследованные от мужа деньги выкупила оставшиеся квартиры в доме на Цветочной улице 15, где Ван Роузом сперва принадлежал только первый этаж. Затем более-менее их отремонтировала, после чего принялась сдавать в аренду. Дела шли хорошо, и Летиция постепенно выкупала квартиры и в соседних домах, заодно отбиваясь от изголодавшихся до денег родственников. Впрочем, пять лет назад Летиция всю же от них избавилась окончательно. Сказала, что они от нее больше ничего не получат, и перестала пускать на порог. Но сегодня она все таки решила написать своей племяннице Агнес. Дело было в том, что в соседней квартире проживал непристроенный высший маг, которого Летиция Ван Роуз собиралась пристроить прибрать к своим рукам, сделать так, чтобы он проживал в ее доме и дальше. Для этого она решила его контролировать через жену. И Агнес, которую Летиция собиралась подсунуть магу, вполне подходила для этой роли. Сейчас то и должно было исполниться 19, Когда ее сестра приезжала в столицу, чтобы в очередной раз попросить денег, то Агнес показалась летицей не столь уж и плоха. Правда, глупа как пробка. Ну что же, в тот раз сестру она выгнала, дав напоследок 50 фартингов. Зато сейчас она решила пригласить Агнес в столицу и помочь дурище выйти замуж. После этого Летиция получит полный контроль над Маркусом Блэкстоном и будет пользоваться не только его магическим даром, но и связями. Трубы в доме в этом году не замерзали, в подъезде постоянно горели магические светлячки, а утеплитель он отремонтировал так, что даже в самые холодные дни Летиция могла принять ванну и не замерзнуть а ведь у нее были еще два доходных дома. Размышляя о пользе, которую Маркус Блэкстон может принести ей в будущем летиться, отправилась принимать ту самую ванну. Когда она вернулась в гостиную, одетая в халат и с полотенцем на голове, там ее уже поджидали двое. Нахальный парень с растрепанной темной шевелюрой, доедавший пирожные из кондитерской Франца, которая Летица купила, когда отправляла письмо. И миниатюрная девица с ярко-серыми печальными глазами. Сидя в кресле, она с невозмутимым видом гладила мистера Чаппера. «Кто вы такие?» — накинулась на непрошенных гостей Летиция. «Как вы посмели явиться в мой дом? Я сейчас же...» «Рот закрой, Летиция!» — грубо оборвал ее парень. В руках у него появился кинжал, сострия которого в ее сторону протянулся язык пламени. Летиция ахнула и отшатнулась. Но пламя свернулось возле ее лица в спираль, после чего... Высвободившийся огненный язычок поманил ее за собой. Отступники, ужаснулась она. Но «Ну, как вы? Садись, приказал парень. Ты мне не нравишься летиция, но так и быть, я дам тебе шанс это исправить. Что вам нужно? Прохрипела летиция. Сядь, рявкнул на нее парень. Она подошла и обреченно плюхнулась в кресло. Впредь ты станешь поступать именно так, как я тебе скажу. И тогда, быть может, ты нас больше никогда не увидишь. Или же...» Огонь продолжал виться возле ее лица, заставляя все сильнее и сильнее вжиматься в кресло. Затем закрутился над рукавами халата. «Либо я оставлю в твоем доме, и на твоих руках достаточно доказательств в связи с отступниками. В тебе найдут ересь, Летиция. В твоей квартире найдут ересь, и даже твоя собака этого не избежит». Так что вскоре ты сгинешь в застенках Инквизиции». «Ты... вы не посмеете», — пробормотала она. «Правда», — искренне удивился парень. «И кто же меня остановит?» «Инквизиция». Он расхохотался с явным удовольствием. «Ты мне не нравишься, летиться, но ты такая забавная». «Прошу тебя, крестов. неожиданно подала голос девушка. «Давай уже перейдем к делу. Может, она будет сговорчивее, и тебе не придется. Не придется превращать ее в отступницу, даже и не знаю, Джетта. Не думаю, что она это переживет. Может, милосерднее будет ее убить? Что вам нужно? Я все сделаю, воскликнула летиция. Деньги? Вам ведь нужны деньги, я все отдам. Но они пришли за другим. В твоем доме долгое время жил и работал светлейший ум Равейны Стефан Одридж, холодно произнес парень. Он многое сделал из того, что ценим мы, отступники. Настолько ценим, что перед его смертью мы обещали позаботиться о его детях. Но на какое-то время выпустили их из вида. Рина Одридж, звонким голосом произнесла девушка, и Рори Одридж. Все правильно, кивнул парень. Они не отступники летится, но мы хотим, чтобы с ними все было в полном порядке. Они должны быть счастливы в твоем доме. И это главная твоя жизненная задача. Но если с ними что-нибудь произойдет. Упадут ли они по неосторожности с лестницей? Или же кто-то попытается выселить их из дома, либо поднять квартирную плату? Или скажет недоброе слово за их спиной? И вот тогда. Огонек внезапно сложился в огненную звериную пасть и клацнул зубами перед лицом отшатнувшейся летицы. Я тебя уничтожу. Безразличным голосом произнес отступник. Приду за тобой и прикончу в тот же самый день. Ну, я не понимаю. Тут заговорила девушка. Если с Риной Одрич и ее братом все будет в порядке, думаю, их порадует небольшой ремонт в квартире и снижение арендной платы. Ну что же, тогда никто не узнает о нашей беседе и от нашего прихода не останется и следа. Теперь мне все ясно, наконец кивнула летиция. «Обещаю, я все сделаю». «Но мистер Чапер вы же его не тронули?» Девушка улыбнулась, погладила песика по голове, и тот лизнул ей руку. Он был серьезно простужен. К тому же его беспокоили желудочные колики. «Теперь с ним все будет хорошо. Я его вылечила». «Единственное, вам стоит побольше с ним гулять и не давать так много жирного». Девушка спустила собачку с колен, и мистер Чаппер тотчас же подбежал к хозяйке. Подхватив пса на руки, Летиция прижала его к себе, после чего кинула быстрый взгляд на темноволосого отступника. «Я буду за тобой следить, Летиция», — ухмыльнулся тот. «Говорю же, мне все понятно», — пробормотала она. «Не стоит повторять, я не дура». Снова усмехнувшись, отступник раскрыл портал, и оба непрошеных гости исчезли из ее гостиной без следа. Довольный мистер Чаппер повизгивая так и норовел лизнуть Летицию в лицо. «Они же тебя не обидели, прелесть моя?» — спросила она. Судя по псу, не обидели, даже наоборот. И пусть летиться и все это не понравилось, она прекрасно понимала. С отступниками лучше дружить, иначе ей не поздоровится. К тому же квартира на третьем этаже давно требовала ремонта, да и утеплители провести не помешает. Так будет лучше для всего дома. Ей это не будет стоить слишком много, а отступники... Ну что же, если мистер Чаппер заболеет еще раз, у нее появится отличный способ вылечить его бесплатно.